Я родился в 1929 году в маленькой общине часовни Эстерволла близ Упсалы. Мои родители вели здоровый образ жизни. Отец, будучи пастором свободной церкви и профессиональным садовником, рассказывал нам о полезных свойствах растений. Мама с раннего возраста в большом количестве включала в мое питание протертые овощи и фрукты. В то время не было такого разнообразия порошковообразных каш или консервов для детского питания, как сегодня. И я все больше осознаю, какую пользу для здоровья моей кишечной флоры принес подход к питанию, которого придерживалась моя мама. Возможно, условия, в которых я вырос, отчасти объясняют мой призыв к тому, чтобы люди питались правильно, больше двигались и меньше переживали. Сначала я собирался получать образование в области психологии, возможно, даже выучиться на психиатра. Но желание добиться быстрых результатов в изучении природы болезней человека заставило меня выбрать хирургию. 30 лет работы хирургом с 1958 по 1988 год, в том числе с 1970-го, По 1994 год в должности заведующего хирургическим отделением в университетской больнице Лунда подарили мне глубочайшее познание об организме человека, точнее о его уязвимости. Слишком многие из прооперированных мною пациентов тяжело заболевали инфекциями, несмотря на все меры предосторожности и антибиотики, в которые тогда все так слепо верили». В 1986 году я сделал еще одно важное для себя открытие. Оказывается, антибиотики могут принести больше вреда, чем пользы, если говорить о хирургии. Как я испытал прозрение, вы скоро узнаете. С этого момента я сосредоточился на изучении роли полезных бактерий толстого кишечника для здоровья человека. Постепенно я все больше убеждался, что неправильное питание является основной причиной так называемых болезней благосостояния – рака, сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Я ясно увидел призрачную связь между хроническим воспалением, хроническим заболеванием, а также способностью болезней провоцировать друг друга. Выйдя на пенсию в звании почетного профессора, я смог полностью посвятить себя исследованию микрофлоры кишечника. В звании почетного профессора Лондонского университета я состою с 1999 года. Постепенно моя программа оздоровления превратилась в движение сопротивления западной модели питания с высоким содержанием сахара и жиров, получившей распространение уже по всему миру. Несколько лет до пенсии я занимался исследованиями в области производства пробиотиков пищевых добавок из живых бактерий. Чтобы кишечник справился со здоровой пищей, необходимо сначала восстановить микрофлору, которой в результате длительного и часто неосознанного пренебрежения уже нанесен урон. Популярный в те годы напиток Правива до сих пор пользуется спросом на рынке. Пробиотики стали популярной пищевой добавкой. Если бы еще система здравоохранения не уклонялась от их использования, продвигая фармацевтические препараты. Сегодня я с гордостью могу заявить, что мой продукт, симбиотики, поднял идею пробиотиков на новый уровень. Мы перестали искать полезные бактерии в кишечнике, где несколько поколений назад они приказали друг другу долго жить. Теперь мы ищем и находим их в природе. В этой книге я хочу подытожить результаты своих исследований и обобщить идею своего метода противовоспалительной диеты по-шведски. Начало продвижения моих идей уже положили молодые авторы Лина Нертби-Аурел и Миа Клейс. В книге «Пищевая аптека» они уделили достойное внимание моим многолетним исследованиям и основным принципам здорового питания. В настоящее время все больше людей интересуются значением микрофлоры или микробиоты кишечника. Микробиота – более современное название сообщества микроорганизмов, населяющих определенную область тела, например, толстый кишечник или рот. Этот термин имеет аналогичное значение, что и микрофлора, и постепенно вытесняет последний из употребления. Ежедневное подтверждение тому я получаю от сотни тысяч своих читателей на разных каналах СМИ, в том числе от людей, которые благодаря синбиотикам решили проблемы со здоровьем. Выходят новые книги об осознанном питании и здоровье кишечника. Совсем недавно кто-то дал меткое определение этой тенденции, назвав ее микробиотической революцией. А в Соединенных Штатах люди уже вовсю заговорили о косметике для кишечника. Моя душа ликует. Переживаю я по поводу того, что подавляющее большинство представителей шведского здравоохранения пока настороженно воспринимает новое веяние, которое требует пристального внимания к профилактике и образу жизни в борьбе с распространенными заболеваниями. Искренне надеюсь, что мои слушатели сами возьмут инициативу в свои руки, выбрав «здоровый образ жизни», пока наше здравоохранение не начнет уделять должное внимание вопросам профилактики. Во время беременности женщина может значительно улучшить состояние здоровья будущего малыша, ведя осознанный образ жизни и придерживаясь правильного питания. Абсолютно любой человек с помощью здорового питания может положительно повлиять на пищевое поведение свое, своей семьи и своих друзей. А что может быть лучшим подарком для тех, кто вам дорог? Для комплексной реорганизации повседневного питания советую, дорогие слушатели, приобрести удобный бытовой миксер. Ваши усилия окупятся. Изменив свое пищевое поведение, вы убедитесь в том, что можно быть здоровым и жить долго. Надеюсь, вас вдохновят рецепты моей дорогой супруги Марианны. Дорожка проторена. Добро пожаловать. Город Хёганес. Город Лондон. Ноябрь 2018 года. Стик Бэнгмарк.